Часть четвертая. Как изменить точку зрения человека, не обижая и не раздражая его? Если мы хотим воздействовать на человека, не оскорбляя его и не нанося обиды, то должны научиться уважать его и видеть в нем личность. Реакция собеседника всегда зависит от нашего к нему отношения. Глава восемнадцатая. Как критиковать и при этом не наживать себе врагов. Как-то раз в полдень Чарльз Шваб проходил по одному из цехов своего столилитейного предприятия и увидел, что несколько рабочих курят. Прямо над их головами красовался плакат «Не курить». Как вы думаете, что сделал Шваб? Полагаете, он указал на плакат и спросил, «Вы что, ребята, читать не умеете?» «Нет». Шваб поступил не так. Он подошел к рабочим, предложил им по сигаре и сказал, «Я был бы вам очень признателен, ребята, если бы вы выкурили эти сигары на улице». Рабочие поняли. Начальник заметил, что они нарушают правила. Но то, что он угостил их сигарами, и не стал выговаривать за нарушение, восхитило их и позволила почувствовать собственную значимость. Как вы думаете, могли ли они не любить такого начальника? Джон Ванамейкер использовал тот же самый прием. Он каждый день проходил по своему огромному магазину в Филадельфии. Однажды он заметил, что покупатель ждет продавца. Никто не обращал на него внимания. А что же продавцы? Они собрались у стойки и громко смеялись, что-то обсуждая между собой. Ванамейкер не сказал ни слова. Он просто зашел за стойку, обслужил покупателя самостоятельно, передал покупку продавцам, чтобы те ее упаковали, и продолжил обход. Официальных лиц часто критикуют за то, что простым людям трудно к ним обратиться. Да, они занятые люди, но их часто окружают чрезмерно заботливые помощники, которые не хотят перегружать своих начальников большим числом посетителей. Карл Лангфорд, мэр города Орландо, штат Флорида, на протяжении многих лет постоянно требовал, чтобы его сотрудники допускали к нему людей. Он считал, что проводит политику открытых дверей, но тем не менее секретари и администраторы – отсекали большое число простых граждан, которые хотели бы обратиться к мэру. Но, наконец, мэр сумел найти решение этой проблемы. Он просто снял дверь своего кабинета. Он хотел добиться полной открытости и сумел это сделать, демонстративно сняв все преграды между собой и избирателями. Простое маленькое слово — часто отделяет неудачу от успеха при воздействии на людей не наносящим ни обиды, ни оскорбления.